Сейчас разобьюсь Папа, а молния опасна для человека? Да, удар молнии может быть очень опасным Ведь э, что такое молния? Это мощный электрический разряд, который происходит во время грозы Ну, к счастью, большинство молний Земли не достигает Но если вдруг молния очень сильная, то от ее удара может загореться целый дом Вот чтобы этого избежать, на домах устанавливаются специальные приспособления громоотводы. Знаешь, это такие длинные металлические штыри. Они принимают удар молнии на себя, и потом по этому самому громоотводу электрический разряд молнии уходит прямо в землю и никому не причиняет зла. Ну а если во время грозы человек укрылся от дождя под деревом, то он очень рискует получить удар молнии и тяжелый ожог. Ведь высокие деревья особенно притягивают молнию. Она может просто прошить, так сказать, дерево сверху донизу. Ну, в общем, не стоит без особой необходимости при грозе выходить на улицу. Вот ты это запомни.